Глава двадцать шестая. Тринадцать солнц спустя. Я стояла на пороге своего дома и, глядя во двор, искала взглядом Радомилу. Они с княжичем должны были закончить занятия грамотой в доме Цветаны и вернуться к нам. Их ждали дела и возложенные обязанности. Демид растил всех детей в строгости, каждый работал согласно своему возрасту и даже княжичу не давали послаблений. Цветана не возражала. За годы бесконечного ожидания мужа и вынужденного одиночества она стала молчаливой и нелюдимой. Почти все время она находилась на своем дворе, и только княжич с Радой были ее связующим с нами. Первое время такое затворничество было необходимо, чтобы погасить огонь неразрешенных чувств к Белозару. Цветана старалась поменьше бывать в общем доме и не попадаться на глаза тому, чье счастье не могла составить. Со временем же это превратилось в привычку. Княжна не выходила на пахоту, и дань за нее платили мужчины моей семьи, а в благодарность Цветана обучала всех наших детей тем знаниям, что были у нее. Даже тайный язык княжеской семьи был передан не только Святозару, но и всем нашим с Демидом детям. Сыновья его братьев не удостоились этого, но умели считать и читать послания на берестяных дощечках. — Млада, — услышала я голос одной из жен младших братьев, — я собрала все для бабушки. — Спасибо, — ответила я, — ты не видела Раду? — Они убежали в соседний двор, — ответила молодая женщина, указывая на двор княжны. Я пошла за детьми, хотя называть их так было уже неправильно. Княжич вытянулся в стройного белокурого отрока с пронзительными голубыми глазами. А Радамила стала похожа на меня в юности, гибкая, как веточка, Волосы цвета вороньего пера, а вот глаза были отцовские, ярко карие, глубокие до невозможности. Когда она шла по селению, отроки и молодые мужчины завороженно смотрели ей вслед. Заметив это, Демид запретил дочери выходить одной за ворота. «Только в сопровождении братьев», — строго сказал он. Рада согласно поклонилась. Отца она обожала. Когда была ребенком, то каждое мгновение, что Демид был дома, — Старалась проводить рядом с ним. Отец в ответ любил ее больше других наших детей. «Сыновья должны расти в строгости», — говорил он. «Им земли наши защищать, семью свою беречь. А как они долг свой исполнят, ежели неженками да лентяями будут? А дочь у нас одна, да такая, что не сыскать в округе. Беречь ее надо, ведь неведом мне ее путь, хотя других как на ладони вижу». В этом я была согласна с Демидом. Путь Рады был сокрыт и от меня. Я вспоминала слова бабушки, что невозможно видеть того, кто сильнее, и со временем она почти перестала считывать мои мысли, хотя я делала все, чтобы оставаться на связи с ней. Дойдя до двора княжны, я постучала. За прошедшие годы вдоль возведенного на нашей земле забора выросли ветвистые кусты, и соседний двор на самом деле выглядел отдельным от нашего. Маленькая калитка, объединяющая нас, была почти не видна. Но стук пришедшего к ней Светана слышала всегда. Будто неустанно ждала, что придет кто-то важный. В этот раз калитку открыли дети. Я в очередной раз залюбовалась, какую картину они являли, стоя рядом. Резкий мятежный дух Рады затихал, стоило Светозару посмотреть на нее. — Рада, нам надо сходить к бабушке, — сказала я. — А тебя ждут работы, — обратилась я к княжичу. Он кивнул и, бросив прощальную улыбку моей дочери, побежал к общему дому. На пахоту его мы не отправляли, чтобы не было лишних домыслов и сплетен из-за его белокурых волос и ясного взора, но домашней работы давали сполна. — Чему вас учила цвета на сегодня? — спросила я у Рады, когда мы с ней шли по лесной тропинке к домику колдуньи. Она заставляла чертить карты земель до тех пор, пока у меня не заболели руки, — чуть надувшись сказала девочка. Я рассмеялась. «Когда-нибудь это пригодится тебе», — проговорила я. «Я видела, что вы со Святозаром обмениваетесь маленькими посланиями на понятном только вам языке. Вы придумали еще один, кроме княжеского». «Да, ведь мы не можем использовать тайное наречие», — проговорила Рада шепотом. А порой так хочется поделиться тем, что никому не надо слышать, и мы с Заром придумали свой. Я смотрела на свою подросшую дочь и любовалась ею. Она смотрела на мир так, как когда-то давно я, смело и открыто, веря в бесконечное счастье с любым. По дороге к бабушке она собирала травы и цветы и всегда угадывала, какие были нужны колдуньи. Та продолжала жить в своей лесной избе. Демид много раз предлагал ей переехать в наш дом, но бабушка отказывалась. После того, как Валит перестал приходить к ней, она загрустила. Единственной радостью для нее были появляющиеся один за другим правнуки, мои и Грислава дети. Но княжича колдунья смотрела подозрительно, понимая, что жизнь его связана с жизнью ее любой правнучки, но не доверяла его судьбе. «Не прощен его род». — говорила она. — А если отдадим им Радомилу, то и на нее это ляжет. — Сначала Святозар честь свою княжескую вернет, — отвечала я. — А потом о Раде пусть думает. — Ты это дочери своей объясни, — улыбалась бабушка. — Они ведь друг от друга не отходят, как солнце и луна друг за другом в круг ходят. В этот раз, как и обычно, колдунья встретила нас на пороге. Она стояла, опираясь на поручень. Я с грустью заметила, что все больше усталости на ее лице и все меньше силы в руках, а я помнила ее другой. — Здравствуй, млада, и ты, внученька, — молвила бабушка, обращаясь ко мне и ради. Дочка подошла и обняла колдунью, прижалась к ней сердцем. — Мне так нравится ходить к вам, — сказала она. — Здесь я чувствую себя особенно ладно. Радомила посмотрела кругом, приветствуя деревья, кострище, камень алатырь посреди поляны, и закружилась, раскинув руки в стороны. — Да, здесь чувствуешь себя иначе, — согласилась я. Воздух вокруг, будто зыбь на спокойной воде. Кажется, сейчас разойдется и откроет свою глубину. Рада кивнула, подняла корзину, что мы принесли с собой, и исчезла в избе, чтобы разобрать ее. Я взглянула на дверь, что закрылась за дочкой. Несколько солнц назад Демид перестроил бабушкин дом после того, как она отказалась переезжать к нам. В лесной избе обновили крышу и крыльцо, уплотнили стены. За счет этого внутри стало теплее, несмотря на еще одно окно, что бабушка сначала не позволяла рубить, но потом согласилась. Это прибавило света в комнате, и она стала уютнее. — Совсем недавно ты была такой, — сказала мне бабушка, провожая взглядом Радомилу. — Я и сейчас такая, — улыбнулась я. — Не верится, что я давно жена мужняя. Находясь здесь, я вновь ощущаю себя девицей юной. Порой кажется, что только вчера были старейшины на этой поляне, и Валит защитил нас. Я проговорила это и сразу осеклась. Бабушка тяжело воспринимала разлуку с мужем. Пережив его первый уход и вновь обретя в теле волка, она привязалась к зверю. Думала, что весь период волчьей жизни он будет рядом. Но дед исчез много солнц назад, и мы ничего не знали о нем. Чтобы не бередить душу, я старалась не упоминать о Валиде, видя грусть в глазах бабушки. Но сегодня она отреагировала иначе. Хитро улыбнувшись, бабушка прошла в центр поляны, приглашая меня пройти за собой. Я поняла, что она не хотела, чтобы Радомила услышала наш разговор, поэтому отошла подальше от дома. Остановившись, колдунья повернулась ко мне. В ее глазах был свет. В последнее солнце он полностью победил тьму, что бабушке пришлось впустить в себя, когда мы боролись со старейшинами. И сейчас ее глаза излучали мягкий чистый свет. Он наполнял меня ладом одним своим прикосновением. Мне не спалось в эту ночь, — начала она негромко. Я теперь часто не сплю, но в этот раз чувствовала, что это особенная ночь. Средь нее будет видение, что покажет многое. Я слушала слова со все возрастающим любопытством. Давно мы не говорили о будущем, хотя все устали жить под гнетом нового князя, который с каждым солнцем устанавливал все новые порядки. В середине ночи захотелось мне выйти из дома, — продолжала бабушка, — манило меня что-то наружу. Выхожу я и вижу, что не эта поляна передо мной, а высокий холм, окруженный густым лесом. Много чуров на нем, костры горят, волхвы обряд творят. «Волхвы — Волхвы? — переспросила я, перебив бабушку. — Не счесть солнц, что жили мы без их чуткого наставления, — Уже много лун брили в тьме, а я и не видела никогда этих мудрых старцев. Думала, навсегда они покинули наши земли. — Да, они самые. Я узнала их со слов матушки, что застала служителей Велиса на нашей земле, — подтвердила колдунья. — Значит, помнят они о нас? — спросила я. — Млада, — покачала головой бабушка. — Ты как была нетерпелива, так и осталась. Столько детей выносила, мужа из ратного похода дождалась — «Должна была уже терпению научиться, а ты все, как дитя малое, дослушать не можешь, язык вперед тебя бежит». Я покорно замолчала. Права была бабушка. Не стала я размеренной женой, так и осталась порывистой девицей. «Среди тех волхвов волк был», — продолжала бабушка, прищурив глаза. «Не простой волк, что лес охраняет, а наш родной». Валит, ты видела деда?» — вновь не удержалась я. Когда он ушел с наших земель, оборвалась у меня с ним ниточка, что сердца связывала. Чувствовала я, что идут где-то его лапы черные. Смотрят глаза острые, но не могла прикоснуться душою, не могла погладить его сердцем своим, будто за пологом он был неприкасаемым. И бабушке недоступен, и мне. — Да, видела, — ответила она. — Не такой он угольно-черный, как я его помню, но силен и жив а рядом с ним сильный волхв, но невиден он мне. Знаю я, что валит мне весточку послал, свидимся скоро. Хотела тебе об этом поведать, да больше никому про то знать не надо. — Но почему? — спросила я. — Многое грядет впереди, — уклончиво ответила бабушка. — Чем меньше наших мыслей витает вокруг, тем лучше. Я ведь не зря тебя на центр поляны вывела. Земля здесь сбережет все, что мы сказали в этот момент к нам подбежала Радамила. «Опять тайны от меня держите?» – спросила она. «А я все равно их увижу». Сказав это, дочь повернулась ко мне и устремила свой карий взгляд сквозь меня. Смотреть так на бабушку она опасалась, чтобы не потерять ее расположение. Я быстро накинула непрогляд и поставила стену на пути ее мыслей, но рада только улыбнулась И с глубоким вдохом растеклась по моим жилам, снимая слепок с чувств. — Матушка, вы чему-то очень рады, — сказала она. — Рада, — строго ответила я. — Много раз я просила тебя не делать так со мной. Когда-нибудь я отшлепаю тебя за непослушание, хотя отец и не велит. А пока просто я не договорила. Небольшим усилием выгнала из себя внимание Рады и еще прихлопнула вдогонку. Дочка слегка поморщилась, а я заметила, что сделать это мне стало труднее. От бабушки это тоже не ускользнуло. «Дочь двух великих родов», — сказала она, глядя на Радомилу. «Для чего дана тебе такая сила? Что уготовано?» «Для счастья», — без сомнения ответила девица. «Я все смогу». «Не будь столь самонадеяна, дочка», — сказала я. «Когда-то мы с твоим отцом тоже так думали и чуть не попали в ловушку». Нельзя недооценивать врагов. Но у меня нет врагов. Зато они есть у наших земель, проговорила бабушка. А твой княжич хочет вернуть их себе. Хочет, и я ему помогу, подтвердила Рада. Вы слишком юны и порывисты, покачала головой я. Скажу отцу, чтобы вразумил вас, раз меня не слышите. Радомила загадочно улыбнулась, и что-то в этой улыбке было от всех нас, тех, кто рядом, и тех, кто далеко. На обратном пути мы встретили сына Васы. Он вырос высоким, статным, был до последней черточки похож на своего отца. Когда я видела этого отрока, порой теряла дыхание от груза воспоминаний, настолько его глаза напоминали мне глаза Бартана, смотрящие на меня из тумана между мирами. Его сын был старше Радамилы почти на два солнца, и приближался к возрасту сватовства. В лесу он заготавливал дрова, мускулистые руки были налиты силой, а обветрившееся лицо выглядело на несколько солнц старше, чем было отроку. Взглянув на нас с Радомилой, он кивнул и отвел взгляд. Как же похож он был на своего отца в те годы, что тот сватался ко мне. Я вдруг вспомнила темный осенний лес и погоню бортана за мной. Вздрогнув, с опаской посмотрела на дочь, она спокойно шла рядом, не обращая внимания на буравящий наши спины взгляд. Васса с сыном продолжала жить вместе со свекровью, хотя хозяином в доме давно был младший брат ее почившего мужа. И теперь не только свекровь, но и жена брата были в доме главнее Вассы. Я редко общалась со своей подругой юности. Пролетевшие годы не примирили нас окончательно, но прошли без конфликтов. Мать Бартана за это время стала старейшиной нашего селения, пойдя по стопам мужа. Несмотря на то, что новый князь ставил своих поместников, традиции выбора старейшин в нашем селении никуда не ушли. Из давних событий все помнили только историю колдовства Тимиры и считали, что только она виновата во всем. Остальные старейшины странным образом были оправданы в глазах селян и их наследники и родственники спокойно выбирались на главную роль. Мы же с Демидом ни на мгновение не забывали той ночью у алтаря, что чуть не оборвала наши жизни, и всегда были на стороже при общении с недавними врагами. Семья Васы, вернув утерянную власть, чувствовала себя ровней с поместниками, коими были две другие семьи. Князь назначал своими представителями только мужчин. И мать Бартана никак не могла стать поместницей, хотя ей очень этого хотелось. Но она участвовала в сборе дани наравне с назначенными князем людьми и забирала себе лучшую часть урожая, оставшуюся после выдачи дани. Никто не противился этому, ведь старейшины всегда так делали. Когда я росла, мы не платили дань, но отдавали им лучшие плоды. К сожалению, новые традиции, которые установил Едмурт на нашей земле, не успели прорасти в сознании людей и были вырваны с корнем. Первая зима выдалась голодной, так как князь затребовал очень большую дань, а лето тогда было ненастным и урожай небогатым. Дворы, в которых не осталось мужчин, не вернулись они с радного похода и работали там только женщины, отдали почти все. Я видела, как забирали у них дружинники Три из четырех мешков зерна, и как обливались слезами женщины, понимая, что не прокормятся длинную зиму. Остатков их запасов хватало лишь для солнца ворота, Но люди князя были неумолимы. «Мы должны доставить столько мешков, сколько заявлено», — говорили они. Люди в сердцах ненавидели князя и слали проклятия на его голову, но сопротивляться дружинникам не могли. Тяжело нам с Демидом было на это смотреть а еще горше видеть, как после этого старейшины забирали себе лучшее из оставшегося урожая. Но прошла зима, объединились за время ее дворы одинокие, помогли им жители окрестные, и дождались мы весны теплой. Засеяли землю матушку остатками зерна, и одарила она нас обильным урожаем, какого давно не видели. Дань тогда богатую князю отдали. С нашего двора увеличенную взяли, поскольку братья Демида подросли, и силы мужской много стало в доме. Но не роптали они, а работали, как отец учил, и пахота у нас всегда была самая большая и ухоженная. Стали тогда девицы на наших подрастающих отроков заглядываться, в дом к нам собираться. Но Демид сказал, что не будет спешить женить братьев. «Пусть подрастут, ума наберутся, тогда и посмотрим», — говорил он. Жены им такие нужны, что силу Перуна в них примут, да не растреплют о ней по всему селению. Поэтому выбирать точно надо, чтобы семью всю не погубить. «А Белозар?» — спросила я тогда мужа. «Как он жить будет? После обряда, что не смогли они с Цветаной пройти, он все солнце сам не свой ходит. С дома ее глаз не сводит, да у княжны сердце болит, стонет. Я ведь вижу, когда к ней с детьми прихожу». «Белозар другой жены, кроме Цветаны, для себя не видит», — ответил Демид. «Не будет ему счастья ни с одной другой девицей, но и с княжной им не по пути. Не знаю я, как быть с ним, как к жизни вернуть. Совсем он голову повесил». «А если княжеч никогда не вернется, так и пройдет их с Цветаной жизнь без любого сердца рядом», — загрустила я. «Вернется», — проговорил мой ладу. «И отец тоже вернется, я знаю». О Ведмурде все эти солнца мы ничего не слышали. Его путь был недоступен ни моему, ни бабушкиному взгляду. Даже когда рождались наши с Демидом дети, и моя сила увеличивалась, ведь с каждым ребенком получает женщина благословение богов, и ее внутренняя сила возрастает, я все равно не смогла увидеть отца мужа.